Глава сороковая. Я ворвался в кабинет Вейдера, совершенно не подумав о том, что там меня не ждут. До сих пор мне ни разу не приходилось оправдываться за свои визиты. А тут меня встретила мертвая тишина, вроде той, какая бывает после раската грома. На наглеца, это я про себя, устремилась дюжина взоров. Маренго, Северная Англия заткнулся на полуслове. В кабинете Вейдера собрались на совет главари всех танферских придурков, точнее, всех придурков, радеющих за права человеков. Демократов и апологетов теории круглой земли я не заметил. Чуть позади Маренга, по правую руку от него сидела Белинда Контагью. Отблески пламени из камина падали на ее лицо, придавая ему бесовское выражение. Белинду явно побаивались. Даже законченный псих Бондуран Талтуна хранил почтительное молчание. Когда не видел этого собственными глазами, трудно поверить, что столь молодая и привлекательная особа может внушать такой трепет. Но никто из тех, кто присутствовал на этом сборище, не сомневался в ее... э криминальных талантах. «Где Макс?» «Справился я...» проигнорировав осуждение во взглядах. «Мне он срочно нужен». «Конечно, я мог бы обойтись и без него, но ведь это его сын попал в беду, так что он должен знать, что да как». Маренго покачал головой, дескать, ну и нахал, и с отеческой улыбкой ответил. «Макс вышел переговорить с Манвелом. Господа, перед вами тот самый Гаррит, которого рекомендовала мисс Контегью». «Мистер Гарретт, не присоединитесь ли к нам, раз вы все равно зашли? Я уверен, Макс скоро вернется». Выдержав короткий спор самим собой, я решил, что должен узнать, о чем они сговариваются. Тем более, что фургон догонять уже бессмысленно, он мог укатить куда угодно. Приняв решение, я позволил себе оглядеться и изучить честную компанию, продолжавшую сверлить меня взглядами сливки полусвета, чтобы им пусто было. Никого из них нельзя было заподозрить в нечистокровности. Те, кто не мог похвастаться богатством, например, Арнес Мингл и Бондуран Талтуна, вносили свой вклад в их общее дело шайками бравых молодцев. Циннику Гаррету, естественно, подумалось, что зов создавали с целью перераспределить богатство и власть от нелюдей к этой кучке людей. «Гаррит», — сказал Маренго, — «мы с этими достопочтенными господами расходимся во мнениях по поводу частностей, но идеология у нас общая, и поскольку все здесь, мы сочли полезным обсудить случившееся сегодня в доме Макса. А я тут при чем? Мы выяснили, что никто из нас не причастен к попыткам, э, оказать давление на Вейдера. «Макс не разделяет наших воззрений, однако все мы считаем его своим другом». Прежде чем я успел стереть с лица ухмылку, Маринго продолжил. «Чуть ранее вы заметили, что наши организации сильно разрослись, поэтому мы можем не знать о происходящем в низах. Совершенно справедливо. Но, повторяю, никто из нас не злоумышлял против Макса». Белинда засвидетельствовала правоту его слов легким кивком. «Вы говорили, что вымогатели именовали себя черными драконами Вальсунга. Это был не вопрос, и отвечать я не стал. Никто из нас не слышал о вольном сообществе с таким названием, равно как и о полковнике Нортоне Вальсунге. Мы договорились немедленно начать собственное расследование». Эти черные драконы могут сильно повредить нашему движению. Черные драконы существуют, — проговорил я бесстрастно. Некоторые из них и по сию минуту находятся в этом доме. Я пришел сообщить Максу, что они похитили его сына Тома. Послышались шепотки. Я уловил слова «чокнутый» и «сумасшедший». Что ж, о Томе Вейдере известно многим. Выждав, пока шепотки стихнут, я поведал почтенному сборищу о своей стычке с Уэндовером, Стоквелом и парнем с конюшни, причем постарался не выказывать антипатии к философии человеколюбцев. В этот миг дверь распахнулась, снизу донеслись возгласы и смех. Праздник был в разгаре. В комнату влетел вейдер, сопровождаемый охранником. Гарит, где тебя носит? Мы нашли Тома! Откуда вы узнали, босс? Алекс рассказала, с ним все в порядке. Он бродит по кухне и всем мешает. Макс прямо-таки лучился от радости. Я нахмурился, что-то здесь было не так. Вообще-то в этом деле с самого начала что-то было не так. Но вот что именно? А Стай и Китиджо тоже все нормально? Тай командует парадом, а Китиджа я не видел. Она шныряет по дому, как завзятый командос. Только отвернулся, глядь, ее уже нету. За что же тогда меня шарахнули по темечку? В дверном проеме появился гилби. Он привел с собой Тома вейдера, за которым следовала Тинни. Сделано, Макс, сообщил Гилби. Я отведу его наверх, а там люк по Минуточку, минуточку. Эй! воскликнул я. Когда он успел переодеться? Все недоуменно вытаращились на меня. Полчаса назад на нем была другая одежда. Том поглядел на меня из-под лобья. Это было столь неожиданно, чтоб он вообще кого-то заметил, что я не понял, вправду ли все случилось. Наверное, почудилось. Ты уверен? На все сто. И Алекс подтвердить может. Я разберусь, сказал Гилби. «Идем наверх!» Я двинулся за ними, собираясь по новой осмотреть дом, но этому намерению не суждено было осуществиться. «Мистер Гарретт!» — окликнул меня Маренго. Соблаговолить и задержаться!» «Как я мог отказать человеку, который привык повелевать?»